Каскад. Вышел Иванушка на опушку И видит, что есть посреди нее избушка на курьх нож Подошел Иванушка к ней и говорит А ну-ка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом Да я так и стою, дурень Как Федька мог жениться на такой чучеле? Ума не приложил. Да ты что, знаешь, он как её обожает. Прямо буквально пылинки с неё сдувает. Да она и всё и пыльная. А куда попала, пацана? Эта девка не красавица. И опять та его Скоро до меня дочарефа. На ладоно обес. Твоя тадану колбасу. Хочешь получить заряд энергии на весь день? Поцелуй розетку в засос! Ой, запелевай! Запелевай! Запелевай! Запелевай! Запелевай! Запелевай! Запелевай! А что такое эмансипация, акция? Деревня! Эмансипация, это когда женщины за права борются. Когда женщины за права борются? Да. Это за экзамен в ГИБДД! вот вот выйду я замус разу сына назову его кузий и буду я кузькина мать